Глава 5. Утром проснулась от того, что замёрзла. Обнаружилось, что рыська куда-то умотаела. С трудом заставила себя подняться. Надо думать, топала целый день. По-моему, в организме не осталось ни одной мышечки, которая бы ни ныла. К тому же я вчера, кажется, даже забыла поесть. То мысли отвлекали, то по деревьям скакала, орешки не в счёт. Извлечённый к вечеру из недр рюкзака сухарик был утрачен в районе пенька и наверняка схомятчен местными обитателями. Но, как говорится, приятного аппетита. Под ложечкой нещадно сосало. Поэтому кряхтя и постановоя ядыковыляла до реки, умылась, зачерпнула в плошку воды и полезла в мешок в поисках съесного. После нехитрого завтрака великой сытости не ощущалось, но немного полегчало. к тому же изне откуда нарисовалась рысь с настоящим зайцем в зубах я задохнулась от умиления да ты ж моя кормилица заботушка моя хозяюшка что ж мне теперь с этим добром делать при виде дичи опять побежала слюна мясо я люблю как вот только теперь из этой тушки сваять готовое блюдо ума не дам Я достала из рюкзака нож лесничего, с кровожадно задумчивым видом застыла над тельцом невинно убиенной зверушки, пытаясь определить, с какого края за него браться. Из прошлого опыта я знала, что ошкуривать надо сразу, пока мясо не застыло. Как там по-умному называется муж сестры? Так вот, он самый у нас заядлый охотник, Олег. Ни одного сезона не пропускает и всегда возвращается с добычей. Ольга, моя сестра, терпеть не может возню с необработанным продуктом. Поэтому щедрой Олеговой рукой практически вся добыча распределяется по родственникам и друзьям. У нас в семье, кстати, точно такая же картина, только с рыбой. О, будет время, можно попробовать рыбки наловить. Но это по возможности. Опять отвлеклась. В общем, разделкой дорабонных тушек, конечно, занимался кот. Особо не заморачиваясь, он снимал шкурки целиком, не мудохаясь с пухом и перьями, в зависимости от того, какая дичь перепала. Я обычно не присутствовала при этом малоувлекательном для меня процессе, но теоретически догадывалась, как всё происходит. Теперь вот как-то надо сообразить на практике. К большому удивлению, провозилась я не так уж и долго. Промыв готовую тушку в реке, посолила мясо, посыпала меленой вкусной травкой и завернула в чистую тряпку. Пока так. Пусть вот немного поморинуется. Дичь, мясо дубовое. Теперь предстояло придумать, как этого зайца приготовить. Шампуры, грили, мангалы отсутствуют по определению. Остаётся что? правильно, в ямке. Эх, болда, надо же было сперва ямку наковырять и костёр располить, а у меня, видимо, от такого внезапного счастья в забудыханье спёрло. Вцепилось мне несчастное животное. Теперь кучу времени потеряю. Ладно, впредь умнее буду. Я же не думала, что мне в помощь такой великолепный охотничек достанется. От обуявшего азарта, кажется, даже мышцы начали оживать. Я энергично ковыряла дёрн, выгребая землю руками. «Рыська, может, и того когтиками подмогнёшь?» Попробовала пканючить я. Кошка, демонстративно отвернув морду, делала вид, что глухая. «Мол, я свою миссию исполнила. Дальше сами, сами, сами». Сбитая колом земля поддавалась с трудом. Нож таки не лопата, да и лес не огород. Через минут 15 моих мучений, жалевшись, рысь подошла ко мне. Отодвинула кормое в сторонку и в 3 секунды мощными лапами докопала ямку нужного размера. Затем высоко подняла морду и гордо удалилась. Матушка спасительница, спасибочки, искренне выдала я и начала стаскивать на импровизированную плиту пригодный для костра хворост. Благо этого добра тут хватало буквально в шаговой доступности. Осторожно посыпав конструкцию из веток и палок потолще горючим порошком, уселась ждать. Костер разгорелся моментально. Прелесть, а не изобретение. Любому розжигу фор удаст. Так, теперь поглядим, что там у нас с мясом и в чем его запекать. Фольги нет. Значит, надо поискать листья максимально большого размера. Надеюсь, они здесь не ядовитые. Рысь, пригляди за мной, чтобы я чего попала, тут не налопалось. Сделав бровки домиком, попросила я и направилась шариться по кустам. Помню, что по пути мне попадались лопухи подходящего размера. Лес один и тот же, значит, и лопухи где-то рядом. А вот же они. Я надёргала ворох подходящей ботвы и вернулась к костру. Так, зайца лучше распилить. В сочности он, конечно, потеряет, ввиду того, что листья всё-таки не фольга, влагу особо не удержит, но целая тушка будет слишком долго пропекаться. Порубив мясо прямо на тряпки, я бережно начала пеленать свой будущий обед в листья. Эх, маслице бы ещё. Ну да ладно, стройнее будем. Так, обёрток не жалеть, меньше подгорит. Как только бывшие дрова превратились в угли, Я присыпала их землёй, водрузила на неё своё творение, снова присыпала землёй и сверху опять разожгла костёр. Оставалось только ждать и следить, чтобы огонь не погас, но и не горел слишком яро. Когда мне показалось, что должно быть готово, сгребла догорающие угли в сторонку и осторожно раскопала горячий, дымящийся свёрток. Запах стоял, я вам доложу, с ног шибательный. Вытаскивать его целиком побоялась. Всё-таки мясо порублено, вдруг рассыпется. Поэтому разрезала листья сверху и осторожно ножом достала шикарно пропёкшиеся, безумно аппетитные куски в плошку. Не знаю, я такая голодная была, травки Лизнахаркины сыграли свою роль, или и вправду всё удачно получилось. Лопала я, даже вспотела. Рысь сидела напротив и смотрела на меня сукаризной. Мол, куда только в тебя столько лезет. Разум все-таки возобладал. Я решила не объедаться, ибо с полным пузом идти тяжело, да и на ужин что-то бы оставить. Постиранная тряпочка, кулинарный мешок успела высохнуть. Я закидала ямку обратно землей, для верности залила догоревший костер водой, собрала манатки и, наконец, отправилась в путь. Так мы и топали с рыськой три дня. Мышцы постепенно начали привыкать к нагрузке, двигаться становилось легче. К вечеру перед привалом моя кошка уходила на охоту, пока я жгла костёр. Потом мы в обнимку ждали, пока блюдо изготовится, ужинали и ложились спать. В смысле, я ужинала. Рыська, видимо, успевала налопаться во время охоты, деликатно не делая это на моих глазах. Так было рациональней по распределению времени и теплей ночью. На утро четвёртого дня, да и вчерашнего глухаря или как он тут называется, двинули дальше. Я увлечённо рассказывала своей кошке какую-то ерунду, и вдруг лес закончился. Вот прямо практически полосой. Передо мной открылась панорама, от которой просто вышибало дух. Впереди стояли горы. Нет, не так. Горы несказанной красоты. Сразу вспомнились наши алтайские, родные и знакомые мне вдоль и поперёк, до которых мы с друзьями так и не добрались. Голова закружилась от представшей передо мной мощью. Я стояла и любовалась, занемев от нахлынувшей ностальгии. Горы я скучаю, мне дорог не стелилась долго в вашу тайну. Где к цивилизации порог растворён в тумане тонкотканном, наделённом древней душой, только здесь вдыхаешь первозданный, изначальный истинный покой, мощь исполинов безымянных, что ветрам даруют высотой величавый танец поднебесный. Объяняет чистой пустотой вечность зачарованная бездна. Стихотворение авторское. Дав себе команду отмереть, мы осторожно пошли вперёд. Я, зазевавшись, всё-таки оступилась и шлёпнулась, скатившись в небольшой овражек. В этот момент в то место, где я стояла, с таким неприятным электрическим треском врезался фиолетовый сгусток. "Мама!" только успела подумать я, и тут началось. Вокруг шквалом полетели фиолетовые мерзко шипящие снаряды, не давая мне и носа высунуть из своего окопа, чтобы хоть как-то понять, что за ненормальный артиллерист атаковал нас без объявления войны. Нет, по здравому размышлению становилось очевидно, что это ведьма, подтверждая знахаркины прогнозы, не заставила себя ждать и нашла нас сама. Но что теперь с этой воинствующей старухой-горгоной делать? Она шпалит, как безотказный автомат Калашникова. Нет, даже как русские «катюши» по фашистам, поливая всё вокруг ледяным огнём. Ну, судя по цвету, это мне так показалось, что он ледяной. Не хотелось бы убеждаться на практике». Я тихонько выглянула наверх, аккуратно раздвигая кустики и стараясь не бликовать. Понять бы, где она засела. «Осторожно, осторожно», — проговаривала я сама себе. «Осторожно, осторожно», — проговаривала я сама себе. Это тебе не пейнтбол. Прилетит, мало не покажется. Удар умымры снайперский. Не оступись, я так удачно сейчас бы на этом всё бы и закончилось. За секунду до удара я его всё-таки уловила. Кубарем скатилась обратно в укрытие, но успела засечь диспозицию противника. Ну, в смысле, откуда в меня шарик летел. Кстати, те места, куда попадали шары, и в самом деле превращались в заиндевелые проплешины. Так, толку от того, что я здесь сижу. Дело само не сделается. Она мне тут акцию устрашения устроила в надежде, что я разверну лыжи и поскоренькому отбуду в освяси. Хрен тебе по всему фейсу. Во мне закипела просветлённая боевая ярость. Противопоставить мне нечего. Значит, будем проводить шоковую терапию. Пойдём ей навстречу. Да, девиз: слабоумие и отвага это прямо про меня сейчас. А что делать? Не уходить же не солоно хлебавши. Я двинула в другой конец саврага. На том краю в спасительной близости торчали деревья. Рысь, осознав мой замысел, выпучив глаза, таращилась на меня с выражением морды: "Ты что, мать?" ряхнулась. Мне кажется, у неё даже челюсть слегка отвисла от изумления. Но верная подруга кошка меня не бросила. Сохраняя ошалелую мину на морде, подалась за мной, потом моргнула, встряхнулась и молнией рванула в другую сторону, отвлекая огонь на себя и ловко уворачиваясь от снарядов. Ах, ты ж моя спасительница, моя героическая кошка, шептала я по возможности осторожно и быстро от дерева к дереву перемещаясь в сторону ведьмы. И тут я её увидела. Теперь уже моя челюсть даунически повисла, придавая лицу законченно дурацкий вид.